Глава восемнадцатая Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Герцог Иванов был в шоке. Он не мог поверить своим глазам, когда из ночного леса, спотыкаясь и падая, выползли остатки его армии. Из 150 человек, которых он отправил на штурм усадьбы Вавилонского, Вернулось лишь 37 семь. Половина из них были ранены, а остальные просто пребывали в состоянии, близком к панике. Они что-то невнятно бормотали, рассказывая о каких-то ужасах, о железных и глиняных монстрах, которые напали на них в лесу, о ловушках, срабатывающих на каждом шагу, об огромных каменных глыбах, падающих чуть ли не с неба. «Господин, там какая-то чертовщина творится!» Или выговорил один из бойцов, падая на колени перед своим господином. Его бронежилет был искорежен, на лицо покрыто сажей и царапинами. Иванов вскочил с кресла, с нескрываемой злобой глядя на вошедшего, и схватил его за грудки. «Что случилось?» – прорычал он, встряхивая бойца. «Говори толком, черт тебя дери!» «Там что-то странное, ваша светлость!» – гвардеец запнулся, пытаясь подобрать слова. «Там повсюду ловушки, а еще...» «Эти странные твари!» Он с ужасом указал пальцем в сторону окна, за которым беднялся лес, выглядевший в свете луны зловеще и таинственно. Иванов смирил бойца ледяным взглядом. «Ты несешь какой-то бред!» Гвардеец, явно перепуганный до усрачки, с трудом сдерживал дрожь. «Они как будто появляются из ниоткуда. Мы их не видим на тепловизорах. А потом бах! И они уже прямо перед нами!» Герцог отшвырнул его в сторону, резко повернулся к Герхарду. «Что за чертовщина там творится? Объясни мне!» «Я сам не понимаю вашу светлость», — пожал плечами начальник службы безопасности. но похоже, он не врет. Еще троих наших снайперов тоже убили». «Что значит убили?» Иванов, не веря своим ушам, посмотрел на него. «Это еще как? Они же сидели в доме, внутри!» «Мы не знаем», — Герхард развел руками. «Но по ним стреляли...» Откуда непонятно? В общем, все пошло не по плану. Мы не ожидали такого сопротивления. Кажется, у Вавилонского больше людей, чем мы предполагали. Больше людей? Иванов с недоумением посмотрел на него. Сколько их там, по-твоему? 200 Триста? Да он не смог бы собрать такую армию за такое короткое время. Нет, здесь явно что-то не так. Иванов, пытаясь разобраться в происходящем, задумчиво почесал голову. «Сколько одарённых мы отправили на штурм?» – спросил он, обращаясь к своему начальнику службы безопасности. «Шестерых?» «Шестерых. Ты сказал, что по-настоящему сильный одарённый у Вавилонского всего один – скала. И как при всём при этом, живых остались только двое. Да ещё и в таком виде!» – он кивнул настоящих перед ним людей. «Они же все посечены осколками!» Иванов сжал кулаки, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на своих неудачливых бойцов. «Как же я жалею, что нельзя просто стереть в порошок эту проклятую усадьбу!» Но он прекрасно понимал, что действовать открыто, используя артиллерию или авиацию, невозможно. Усадьба Вавилонского находилась в черте города, рядом с другими жилыми участками. Открытые нападения с применением тяжелого вооружения – вызвало бы слишком много вопросов, которые ему сейчас были не нужны. Да, он сам объявил войну, но не настоящую, а, образно говоря, показательную, чтобы унизить Вавилонского, отобрать у него все имущество и заставить его умолять о пощаде. Иванов не хотел тотального кровопролития, не хотел лишнего шума. Он прекрасно понимал, что война – это крайняя мера – которая может привести к непредсказуемым последствиям. Герцог хотел, чтобы все прошло тихо и незаметно, но, глядя на окровавленных и перепуганных гвардейцев, которые с трудом стояли на ногах, он понял, что эта игра перестала быть веселой. В этот момент свет в кабинете погас. «Что за чарт?» – выругался Иванов и попытался включить настольную лампу, но и она не заработала. Иванов, не теряя времени, выхватил из кармана телефон, включил фонарик и принялся искать выключатель. Но свет так и не появился. «Твою мать!» – прошипел он, щелкая выключателем, но безрезультатно. «Что происходит?» «Я сейчас выясню», – сказал Герхард, набирая номер энергетической компании включая громкую связь. «Энергосети, слушаю», – раздался в динамике телефона заспанный женский голос. «Чем могу вам помочь?» «У нас свет пропал! Снова! Немедленно проверьте, в чём дело!» «Одну минуту. Назовите, пожалуйста, ваш адрес». Через несколько секунд она, просмотрев данные, сказала. «С вашей линией электропередач всё в порядке. Попробуйте проверить щиток в доме. Возможно, проблема в нём». «В моём щитке?» – возмутился Иванов. «Да там всё новое. И потом, если бы проблема была в щитке, то не работала бы только часть оборудования». А у меня ни хрена не работает. Ни свет, ни кондиционеры, ни интернет. Прошу прощения, господин. Но наша компания не несёт ответственности за внутренние неполадки. И она отключилась. Иванов, с трудом сдерживая гнев, смерил взглядом начальника своей службы безопасности. И что это сейчас было, Герхард? Они там что, совсем охренели? Похоже на то. Если проблема не у них, значит, это дело рук Вилонского. Снова. Иванов лишь недовольно поморщился, опять услышав эту фамилию, которая уже до боли стала ему ненавистна. Он и сам прекрасно знал, кто стоит за всем этим, но не понимал, как тому это удалось. — Нужно действовать хитрее, — произнес он, глядя на Герхарда. — Вызывайте магов огня, пусть заливает усадьбу огнем, остальные будут прикрывать их. — Выше светлостью! «Там, скорее всего, установлена какая-то защита. Наши люди докладывали, что окна не пробиваются, как будто бронированные». «Тогда пусть жгут еще сильнее. Если там стоят какие-то защитные артефакты, рано или поздно их с силой сякнет, и тогда усадьба загорится». Герхард с готовностью кивнув, удалился выполнять приказ, а Иванов посмотрел на потухший экран монитора, где совсем недавно транслировалось изображение с камер наблюдения, а теперь зияла чёрная пустота. «Скоро ты будешь гореть в аду, Вавилонский! Я сожгу тебя вместе с твоим домом!» Утром я позвонил Семёну Семёновичу и успокоил его, сказав, что всё под контролем. Пояснил, что в ближайшее время приехать не смогу, поэтому всё, что происходит в лавке, полностью на нём. «Не волнуйтесь, Семён Семёнович, мы в полном порядке». «Если что, звоните. Бойцы, которые остались в казарме, защитят вас». Я еще раз напомнил ему про секретные комнаты, которые я построил в лавке и которые были защищены от любого внешнего воздействия. Там можно было пересидеть не только бомбежку, но и землетрясение, а, возможно, даже ядерный взрыв. «Хорошо, Теодор», – заверил меня Семён Семёнович «Я буду осторожен». Затем я переговорил со своими людьми в усадьбе, провел с ними короткий инструктаж. Все понимали, что происходит, и были в полной боевой готовности. Мы сели пообедать за длинным дубовым столом, кратко обсудив произошедшие события. Фредерик, как всегда, превзошел сам себя, приготовив невероятно вкусный завтрак. Настроение у всех было приподнятым. Несмотря на то, что ночью мы подверглись нападению, Но у нас не было потерь. «Иванов явно не ожидал, что мы окажем такое сопротивление», заметил скала, не отрываясь от своей тарелки. «А еще, Теодор, ты очень хитро все продумал». «Согласен», кивнул Борис. «Эти ловушки! Я такого еще никогда не видел». Внезапно весь дом задрожал, словно от мощного удара. За окнами раздался оглушительный грохот. Анастасия испуганно вскрикнув, Уронила вилку, а Борис и скала тут же вскочили из-за стола и схватились за оружие. Я, не теряя времени, активировал удар и просканировал окрестности. «Спокойно», — сказал я. «Это магия огня Иванова, решили устроить нам фейерверк». Я посмотрел в окна и увидел, как со стороны имения Иванова к нам летят огненные шары. Они, взрываясь, разбрасывали вокруг себя снопы искр. Я, конечно, предвидел такой вариант, и на случай пожара использовал особую технологию, позаимствованную из моего прошлого мира. Стены и крыши усадьбы были созданы из особого сплава металла и камня, который был невероятно прочным и огнеупорным. Да, он не был настолько крут, как в моем прошлом мире, но здесь такого материала наверняка еще никто не использовал. Поэтому сейчас дом, который со стороны выглядел как обычный особняк, по факту являлся настоящей крепостью, способной выдержать любую атаку. «Налить тебе чаю?» — спросила Анастасия, подходя сзади и с тревогой, глядя в окно. «Да, спасибо», — кивнул я, наблюдая, как по стенам дома стекают огненные потоки. «Не волнуйся, этому дому не страшен огонь». После завтрака я еще раз просканировал территорию, чтобы убедиться, что все в порядке, и вернулся в гостиную, где Борис уже включил телевизор. По ящику вовсю показывали экстренный выпуск новостей о нашей войне с Ивановым. Ведущая рассказывал о том, что два могущественных аристократа наконец решили выяснить отношения, не боясь привлечь внимание прессы. Даже показали репортаж с места событий. У моей усадьбы, где маги Иванова безуспешно пытались поджечь дом. «Ну, что сказать?» – Борис с усмешкой, глядя на экран, пожал плечами. «Похоже, наша маленькая война уже стала достоянием общественности». В этот момент зазвонил телефон. Я увидел, что звонит граф Родионов. «Федор Вайлонский!» — раздался в трубке его радостный голос. «Привет! Слышал, у тебя проблемы?» «Ну, допустим», — хмыкнул я. «А ты откуда знаешь?» «Так весь Вадуц только об этом и говорит», — ответил он. И я почувствовал в его голосе плохо скрываемое злорадство. А я хотел тебе предложить продать мне твою лавку. Ну, не за полную стоимость, конечно. Не продается. но с учетом последних событий, я могу сделать весьма достойное предложение. Что скажешь, если я куплю ее у тебя за полцены? За полцены? Что ты там куришь, Родионов? У тебя все в порядке с головой? Иди-ка ты подальше со своим предложением. Я, не дожидаясь его ответа, бросил трубку. Иванов тем временем, решив не останавливаться на достигнутом, продолжал бомбить мою усадьбу огнем с неистовым упорством маньяка. Но я был готов к этому. Мои огнеупорные стены работали безотказно, отводя огонь в сторону. По моим подсчетам, у него было еще несколько часов, чтобы попытаться уничтожить мою усадьбу. А после этого запасы энергии начнут заканчиваться. Ведь маги огня, хоть и были сильными одаренными, но не могли вечно поддерживать такое мощное пламя. «Теодор, мне кажется, или этот фейерверк несколько чрезмерен?» — с недоумением спросил скала. «Они нам уже весь газон спалили». Я посмотрел на Настю, которая с беспокойством наблюдала за происходящим. «Не волнуйся, скоро все закончится», — сказал я ей и взял за руку. «Пойдемте, нужно кое-что сделать». «Что именно?» – спросила Настя с опаской, оглядываясь по сторонам. «Познакомим Иванова с моей новой игрушкой». Мы поднялись на верхний этаж, я подошел к окну и активировал свой дар. По моему велению, одна из башен усадьбы распахнулась, словно огромная пасть, и из нее, под прикрытием бронированных щитов, выехала полностью железная катапульта, установленная на подвижный каменный постамент. «Ну нифига себе!» Воскликнул Борис, глядя через окно на катапульту, которая выросла прямо на его глазах. «Откуда она здесь взялась?» «Подойдет для наших целей?» Спросил я у скалы, наблюдая, как катапульта, повинуясь моему дару, развернулась в нужную сторону. «Конечно подойдет! Мощная хреновина!» «Тогда заряжайте!» И через несколько минут мои гвардейцы, поднявшись на самый верх, зарядили катапульту тяжелым металлическим ядром. Я прищурился еще раз, проверил цель и скомандовал. Огонь! Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. «Доложите!» – раздраженно произнес Иванов, нетерпеливо посмотрев на начальника своей службы безопасности. «Что происходит? Почему эта чертова усадьба до сих пор не горит?» Герхард молча стоял перед герцогом, наверное, впервые в жизни, не зная толком, как объяснить все происходящее. «Непонятно, Ваша Светлость. Там... там какая-то защита!» «Какая еще защита? Я уже второй час наблюдаю за этим, и до сих пор все стоит!» Он махнул рукой в сторону окна, где было видно, как маги огня, стоя в ряд, создают огненные шары и запускают их в усадьбу Вавилонского. Но эти огненные шары, подлетая к стенам дома словно по волшебству гасли, не причиняя ему никакого вреда. «Вавилонский явно знал, что мы будем делать, и подготовился к этому», задумчиво произнес Герхард. «Твою мать! А это еще что такое?» Герцог Иванов, не веря своим глазам, протер линзы старенького бинокля и снова уставился в него. Из-за пропавшего электричества камеры наблюдения не работали. «Одна из башен открылась. Что там происходит? А ну погляди!» «Я сам не понимаю вашу светлость», — пробормотал Герхард, тоже с недоумением вглядываясь в бинокль. «Еще минуту назад этого не было, а теперь...» «Не неси чушь! Как эта долбаная хреновина могла появиться из ниоткуда?» Наблюдательный пункт, оборудованный на верхнем этаже, позволял герцогу увидеть все, что происходило вокруг усадьбы Вавилонского. «Не Н нравится мне все это», — пробормотал Герхард, нахмурившись. «И что это за...» Он запнулся, пытаясь понять, что именно стоит на крыше башни, закрытая броневыми щитами. «Кажется, катапульта». «Катапульта?» — Иванов рассмеялся. «Ты что, шутишь, Герхард? Этот вшивый Вавилонский не может себе позволить нормальное современное вооружение, поэтому решил откопать где-то средневековое старье?» Он с презрением скривил губы, но в этот момент раздался оглушительный грохот. «Твою мать! Что это было?» «Бедро!» прошептал Герхард с ужасом, глядя на то, что осталось от их гаража. «Там... там все разворочено!» «Какое еще ядро?» Иванов не понимал. Он в бешенстве кинулся к окну, чтобы лично все осмотреть. И тут он увидел... Огромное металлическое ядро, словно метеорит, пробив крышу гаража, рухнуло внутрь и разнесло в щепки его любимый кабриолет с откидным верхом, кожаным салоном и хромированными дисками». Эта машина была гордостью коллекции Иванова. Он привез ее из Империи, где купил на аукционе за миллион рублей. «Да я его! Усильте огонь! Жгите! Пусть горит, пока не останется от этой усадьбы ни одного камня!» Герхард, с опаской глядя на хозяина, кивнул и поспешил удалиться выполнять приказ. Я сидел в кресле и с улыбкой смотрел на Настю, которая нетерпеливо ерзала рядом, не понимая, что происходит. «Теодор!» — сказала она, наконец, не выдержав. «Скажи честно, ты ведь уже давно мог бы разделаться с Ивановым, если бы хотел. где права?» «Разделаться?» — я усмехнулся и пожал плечами. «Мне это не нужно. Быстрая победа вызовет слишком много вопросов. А я хочу, чтобы все думали, что мне просто повезло». На самом деле, Анастасия была права. Я действительно мог бы уже давно покончить с Ивановым, но это не входило в мои планы. Дело в том, что я не собирался раскрывать свои истинные способности. Для окружающего мира наше открытое противостояние должно было выглядеть максимально правдоподобно. Я, молодой аристократ, который еще не набрал достаточной силы, не создал надежный тыл. Мои люди, хоть и профессионалы, но их слишком мало. И я действительно не хотел рисковать их жизнями в открытой войне. Пока Иванов не воспринимает меня всерьез, он будет действовать по понятиям, чтобы сохранить свою репутацию. И атаковать в полную силу не посмеет. Но в то же время я понимал, что хожу по тонкому льду. В одно дело атаковать мою усадьбу, и совсем другое — лавку. Если Иванов решится на нее напасть... Мысль об этом заставляла меня нервничать. Пока шли боевые действия, я не мог быть в нескольких местах одновременно. Звонок Семёна Семёновича ещё больше распалил моё недовольство. Несмотря на войну, в лавке постоянно появлялись новые клиенты с интересными и, что немаловажно, дорогими заказами. А я ещё понимал, что если всё будет идти такими темпами, то вторую казарму я буду достраивать ещё очень долго». «Значит, — подумал я, потирая подбородок, — нужно подтолкнуть Иванова к более решительным действиям, и я знаю, как это сделать!» Я вышел из комнаты и спустился в подвал, и через несколько минут вернулся, бережно неся в руках небольшую песочную фигурку. «Это еще что такое?» — Борис с неподдельным удивлением уставился на мою новую игрушку. «Это песчаный голем?» — пояснил я, поглаживая фигурку. Он доставит Иванову небольшое послание. Я подошел к скале, который как раз осмотрел трофейное оружие, разложенное на столе. «Дядь Кирь», — сказал я, понизив голову, — «У тебя, случайно, не завалялось лишние гранаты?» «Гранаты? Конечно, осталось тебе какую? Противопехотную, противотанкую или с особым сюрпризом?» «Давай сюрпризом». Такую, которая сможет напугать нашего любимого соседа до чертиков. Я передал ему фигурку и скала, хитро улыбнувшись, кивнул и вышел из комнаты. Уже через несколько минут он вернулся, осторожно неся преображенного голема. Теперь в песчаном теле фигурки находился взрывоопасный груз. «Готово!» – сказал скала. Я активировал голема, и тот, повинуясь моей воле, отправился в путешествие. Закрыв глаза, я сконцентрировался на своей силе, чтобы отследить его передвижение. В моем сознании возникла карта подземелья и особняка Иванова. Голем быстро прошел через запутанный подземный лабиринт. Незаметно для всех он пробрался в обесточенное имение Иванова, бесшумно скользя по коридорам и лестницам. Наконец, преодолев последнее препятствие в виде охранников, голем добрался до спальни герцога. Вскоре раздался оглушительный взрыв – который был слышен даже из нашей усадьбы. Я выглянул в окно и невольно вздрогнул от увиденного. Часть стены, где располагалась спальня герцога, обрушилась, обнажив внутренности комнаты. Издияющей дыры валил густой дым, поднимаясь к небу черным столбом. «Дядь Кирь!» — позвал я. «Я забыл спросить, а что необычного было в той гранате?»